Глава тридцатая. Обряд. Кайран Делегар. Она согласилась. От счастью все внутри пело, когда я вела жену к небольшому храму, построенному на окраине деревушки. Огромных усилий мне стоило идти спокойно, подстраиваясь под шаги супруги. Мне так не терпелось поскорее услышать ее «да» возле алтаря, что хотелось подхватить на руки свое сокровище и бежать как можно быстрее в обитель. Представляю, как удивился бы служитель. думая для него и так стало новостью сообщения, что герцог и герцогиня решили провести повторный обряд в крошечной деревушке на границе королевства. Собственно, если бы моя нежная попаданка и отказала бы мне, то это вряд ли бы что-то сильно изменило. Брачные метки ярко горели на наших аурах, но я хотела любого подтверждения, что эта женщина моя и только моя. Думать о том, что она может пренебречь мной, как Клаудея, было невыносимо. Впрочем, Клава никогда так не делала. Она как будто не замечала моего уродства, баловала меня своим вниманием и заботой. Не буду врать, мне этого было мало. Раньше и о нормальном диалоге с женой приходилось только мечтать, а сейчас я стал жадным. Мне хотелось всего и сразу. И чего греха таить? Я безумно хотел Клавдию. Чувствовать изо дня в день ее женский отклик на мои касания — видеть желание в серо-голубых глазах. Но при этом сдерживаться становилось все труднее. Все больше времени уходило на то, чтобы уснуть, когда рядом отдыхала самая желанная женщина во всех мирах. «Милорд, ваша светлость, вы уверены, что хотите провести повторный обряд прямо сейчас?» «За неделю мы могли бы организовать праздник, чтобы поздравить вас от лица всех слуг, роклин Кастл», предложил немолодой храмовник, вышедший нам навстречу. «Нет, сейчас», — чересчур поспешно ответил я, практически перебивая седовласого человека в белой мантии. «Нам не нужно торжество. Просто хотим таким образом отметить очередную годовщину нашей встречи» с улыбкой пояснила Клава, смягчая категоричность моих слов. «Вообще-то с Клаудией мы встретились летом, но сегодня и правда была годовщина. Стефану исполнился первый месяц, а значит, ровно 30 дней, как Клава появилась на этерии «Давайте пройдем поскорее в храм. Моя жена только недавно оправилась после болезни», — поторопил я духовника. Пусть погода сегодня была почти по-весеннему тёплой, но всё же рисковать хрупким здоровьем Клавы я не хотел. «Конечно, милорд, пойдёмте», — суетливо произнёс священник и открыл дверь, пропуская нас внутрь. В обители, как всегда, остро пахло цветочным маслом и дымом курившихся благовоний. Эту часовню построил ещё мой дед, но внутри было чисто и светло. Витражный купол крыши был зачарован от налипания снега, поэтому солнечные лучи беспрепятственно проходили через цветное стекло, образуя на каменном алтаре причудливый узор слияния всех стихий многоликой магии. «Вы желаете провести обряд слияния крови?» уточнил храмовник. «С Клоудеей мы почти год назад проходили именно его» я по привычке вопросительно глянул на жену, но клава только едва заметно пожала плечами верена моя и номерянка не знает о чем идет речь, поэтому выбор остался за мной. нет мы хотим полный обряд единения сути ответил я по моему так было правильно клаву от моей прежней супруги отличала именно душа прекрасно. Сстаньте сюда друг напротив друга и возьмите за руки. распорядился храмовник, расположив нас по обе стороны от алтаря. Мы с клавой выполнили требуемое, а священник быстро удалился, чтобы принести нужные артефакты. Ты не передумала, это очень важный обряд. После него мы скорее всего будем чувствовать отголоски эмоций друг друга. Он свяжет сами наши души. Не мог не предупредить я. «Это должно меня напугать? Я рада, что ты будешь читать меня, Кэй. Не хочу, чтобы ты и дальше сомневался в моем отношении к тебе. К тому же есть надежда, что наша связь убережет меня от обратного обмена с Клаудией», ответила Клава, вызывая у меня счастливую улыбку. «Хорошо», — произнес я, но в этот момент вернулся храмовник прерывая нашу беседу. «Клаудия Делегар, осознаете ли вы свое решение? Готовы ли соединить свои сути магию с Кайраном Делегар?» — задал полагающийся вопрос священник. «Да, готова», уверенно, — уверенно отозвалась Клава. «Милорд?» Храмоник вопросительно посмотрел на меня. «Конечно, я готов». «Начинайте, Тарин», — ответил я. «Ладно, смотрите друг другу в глаза, не отрываясь. Что бы ни происходило вокруг, не отрывайте взглядов», — предупредил мужчина, раскладывая магические амулеты на изрезанном рунами алтаре. «Смотреть в самые красивые серо-голубые глаза на свете мне было легко». После появления в моей жизни Клавы в них я больше не видел фальши или презрения. Моя нежная и намерянка не отводила взгляда, ничего не прятала от меня, не увиливала. Если бы раньше у меня были сомнения в том, что душу Клаудии подменили, то сейчас они бы развеялись окончательно. Это светлая, прекрасная женщина. Просто не могла быть той стервой, которая изводила всех обитателей моего дома целый год. Храмовник пел свою песню на древнем наречии. Громкие слова отражались от магического купола и стен, превращаясь в многоголосый хор. Алтарь ярко светился, но его блеск мерк по сравнению с тем, как сияла душа оклавы. Все смолкло резко. Магическая песня прервалась на самой высокой ноте, погрузив нас в блаженную тишину. «Милорд, ваша светлость, поздравляю вас. Редко кто в наше время решается на этот обряд, и мало у кого из тех, кто решился, получается настолько полное единение. Ваши чувства друг к другу неоспоримы», — произнес храмовник. Но я его уже не слушал, притянув супругу, чтобы нежно поцеловать ее в губы.